Глава 7 Остальная часть моего школьного дня пролетела быстро, пока не начался последний урок латыни. Большинство студентов выбирали иностранные языки, которые могли пригодиться им в жизни. Например, китайский, хинди или испанский. Я же решил взять мертвый язык потому что его когда-то изучал Холидей. В своих ранних играх он иногда использовал латинские слова и выражения. Увы, даже имея в своем распоряжении безграничные возможности Оазиса, наша училка, мисс Рэнк, была просто не способна сделать свои занятия хоть сколько-нибудь интересными. На этот раз она решила повторить группу глаголов, которые я давно уже знал наизусть. Так что я почти сразу перестал ее слушать и погрузился в собственные мысли. Во время урока программа не позволяла ученикам открывать никакие данные и приложения без разрешения учителя, чтобы никто не смотрел фильмы, не играл и не болтал на занятиях. К счастью, еще в первый свой год в виртуальной школе я обнаружил баг в программе библиотеки и обеспечил себе возможность открывать любую из хранящихся там книг, включая альманах Анарака. Поэтому, как только мне становилось скучно, я открывал альманах и перечитывал свои любимые места. Последние пять лет эта книга стала для меня Библией. Как и большинство других книг, она была доступна в электронном формате. Но я хотел читать ее в любое время, хоть днем, хоть ночью, даже когда в штабелях в очередной раз вырубает электричество. Поэтому я наладил подобранный на помойке старый лазерный принтер и распечатал себе копию. Поместив ее в старый скоросшиватель на трех железных кольцах, всегда носил в рюкзаке и так часто перечитывал, что знал уже наизусть от корки до корки. «Альманах» содержал тысячи ссылок на любимые книги, фильмы, сериалы, песни, комиксы и видеоигры «Холидея». Большинство из них вышли больше 40 лет назад, так что бесплатные их копии можно было скачать в «Оазисе». Если же среди них находилось нечто отсутствующее в открытом доступе, я почти всегда мог загрузить это с «Хан Торрентов» — файл обменной сети пасхантеров всего мира. В том, что касалось моих пасхантерских изысканий, я не знал отдыха. За пять лет я прочел все книги из рекомендованного списка. Дуглас Адамс, Курт Венегуд, Нил Стивенсон, Ричард Морган, Стивен Кинг, Орсон Скотт Карт, тери Пратчетт, тери Брукс, Бестер, Брэдбери, Холдеман, Хайнлан, Толкиен, Венс Гибсон, Гейман, Скальцы, железные Я прочитал все, что написали любимые писатели Холидея и не остановился на этом. Я посмотрел все фильмы, упомянутые в Альманахе, те, которые были для Холидея любимыми. Например, военные игры, охотники за привидениями, настоящие гении, уж лучше умереть и месть придурков я пересматривал бесчетное число раз, пока не выучил наизусть. Я проглотил все, что холлиды именовал святыми трилогиями. Звездные войны, сначала оригинальную трилогию, потом приквел, именно в таком порядке. «Властелин колец», «Матрица», «Безумный Макс», «Назад в будущее», «Индиана Джонс». По словам Холидея, он предпочитал думать, что последних фильмов про Индиану, от «Королевства хрустального черепа» и далее, просто не существовало. Я его в этом полностью поддерживал. Я также впитал полную фильмографию всех его любимых режиссёров. Кэмерона Гиллиэма, Джексона, Финчера, Кубрика, Лукаса, Спилберга, Тарантино и, конечно же, Кевина Смита. Три месяца я посвятил одним только молодежным фильмам Джона Хьюза и зазубрил в них все диалоги. Попадаются только смирные овечки, наглецы, выживают. Я старался предусмотреть все. Я изучил всего Монти Пайтона и не только Святой Грааль. Все их фильмы, музыкальные альбомы, книги... Все эпизоды сериала для BBC, включая два полнометражных эпизода, сделанных для немецкого телевидения. Я не надеялся проскочить на халяву. Я не хотел пропустить ничего, лежащего на поверхности. И в какой-то момент я уже начал перегибать палку. Пожалуй, я немножко свихнулся. Я посмотрел все эпизоды величайшего американского героя, воздушного волка, команды А, рыцаря дорог, мучеников науки и маппет-шоу. А как же «Симпсоны», спросите вы? Ох, поверьте, о Спринфилде я знал больше, чем о собственном городе. «Звездный путь». О, я и тут был прилежным учеником. Оригинальный сериал, «Следующее поколение», «Глубокий космос 9», даже «Вояджер» и enterprise Я посмотрел их все в хронологическом порядке. И фильмы тоже. «Файзеры на цель». Я устроил себе экспресс-курс по мультфильмам, который в 80-х годах показывали «Утром по субботам». Я знал поименно всех трехлятых роботов и трансформеров. «Затерянный мир», «Тандер-варвар», «Химэн», «Школьный рок», «Бросок кобры» — я знал их всех. А знание — половина победы. Кто утешал меня, когда мне было грустно? Дракон Пафенстав из одноименного детского шоу. А Япония? Как же Япония? О, не сомневайтесь, я отдал ей должное». Аниме и фильмы с живыми актерами. Годзилла, Гомера, космический Линкольн Ямато, космические гиганты, отряд Галактика, Стражи Космоса. Давай, спидегонщик! Я не был дилетантом и не терял времени зря. Я знал на зубок все монологи комика Билла Хиггса. Музыка? С музыкой было сложнее. На ее изучение ушло много времени. 80-е — это 10 долгих лет, а Холидый не отличался особой разборчивостью в музыкальных пристрастиях. Он слушал всё подряд, и я вслед за ним. Поп, рок, новая волна, панк, хэви-метал — от Полис и Джорни до Р.А.М. и Клэш. Я ничего не упустил. Меньше чем за две недели я внимательно прослушал всю дискографию The My B. Giants. На Диво ушло чуть больше времени. На ютубе я посмотрел кучу роликов с хорошенькими девчонками, играющими мелодии 80-х на укулеле. Честно говоря, к делу это никак не относилось, но хорошенькие девчонки, играющие на укулеле, это мой фетиш, который я не намерен ни объяснять, ни оправдывать. Я запоминал слова песен, дурацкие слова песен, таких исполнителей, как Ван Хален Бон Джови, Дефлепарт и Пинк Флойд. Я шел вперед. Я работал без устали, и мой светильник горел до глубокой ночи. А вы, кстати, знаете, что Midnight Oil – это австралийская группа, которая в 1978 выпустила хит «Bets are Burning». Я был одержим. Я не сдавался. Моя успеваемость в школе страдала, но мне было плевать. Я прочитал все серии комиксов, которые собирал Холидэй. Я никому бы не позволил сомневаться в своей целеустремленности, особенно по части видеоигр. Игры были моим коньком, моей специализацией. Именно эту категорию я бы выбрал в шоу «Своя игра». Я скачал все игры, упомянутые в Альманахе, от Акалабет до Заксон. В каждую из них я резался до тех пор, пока не доводил свои навыки до совершенства, а потом переходил к следующей. Вы удивитесь, сколько всего можно выучить, если не имеешь никакой личной жизни. 20 часов в день, 7 дней в неделю – Это очень много времени. Я прошелся по всем жанрам и игровым платформам. Классические аркадные автоматы, персональные компьютеры, консоли и портативные игровые системы. Текстовые квесты, шутеры от первого лица, ролевые игры. Древняя 8, 16 и 32 битная классика родом из прошлого века. Чем сложнее, тем больше удовольствия. Играя в этих цифровых динозавров, ночь за ночью, год за годом я обнаружил у себя талант. С боевиками я расправлялся за несколько часов и не было такой приключенческой или ролевой игры, которую я не смог бы пройти. Я не нуждался в чужих подсказках или читах, все получалось само собой, а старые аркады давались мне еще лучше. Когда я резался в какую-нибудь классическую игру с бешеным темпом, например в Defender, я чувствовал себя как ястреб в полете или как акула, рассекающая воды океана. Хоть в чем-то я мог считать себя самородком. Определенно у меня был дар. Но первую настоящую зацепку я нашел не в старых играх, фильмах или книгах,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 С первого прочтения можно было прийти к выводу, что это единственная прямая отсылка к охоте во всей книге. Но затем, копнув поглубже и основательно погрузившись в эти отрывочные дневниковые записи и зарисовки о поп-культуре, я нашел скрытое послание. По всему тексту были разбросаны помеченные буквы. На каждой из них была крошечная, едва различимая засечка. Впервые я заметил эти засечки где-то через год после смерти Холидея. Я тогда читал распечатку и сперва подумал, что засечки это просто баг, дефект бумаги или столетнего принтера, найденного на помойке. Но глянув в электронную версию, я обнаружил засечки в тех же самых местах. А уж если увеличить масштаб, сразу становится понятно, что никакой это не брак. А так и задуманно. Холидей не случайно пометил эти буквы. Всего их в книге оказалось 103. Я записал их в дневнике Грааля в порядке появления, и они сложились в стишок. Я чуть не умер от восторга, прочитав то, что получилось. Медный ключ ожидает путников. В гробнице полный ужасов. Надо много узнать, чтобы место занять среди самых удачливых умников. Конечно, другие пасхантеры тоже нашли это послание, но у них хватало ума помалкивать о своем открытии. Ну, до поры до времени. Где-то через полгода после меня, спрятанный в тексте стишок, обнаружил один трепач, первокурсник Массачусетского технологического института по имени Стивен Пендеграст, и решил получить свои пять минут славы, рассказав миру о своем открытии. Новостные каналы транслировали интервью с этим придурком целый месяц, хотя у него не было ни малейшего понятия о том, что может значить найденный им стих. После этого в пасхантерском жаргоне появилось новое выражение «сыграть в пендеграсса», то есть найти что-нибудь важное и растрезвонить об этом на весь мир. Когда скрытое послание стало достоянием общественности, пасхантеры нарекли его «лимериком». Весь мир знал Лимерик уже почти 4 года, но никто, похоже, до сих пор не догадался, что он значит. Никто еще не нашел «Медный ключ». Холиды нередко использовал однотипные загадки в своих ранних играх, и каждая из них обретала смысл в конце игры, поэтому я посвятил целый раздел своего дневника Грааля по расшифровке Лимерика. «Медный ключ ожидает путников». Но ну, тут все вроде ясно. В этой строчке я не видел никакого двойного смысла. В гробнице полный ужасов. Вот эта строчка уже похитрее. Если понимать ее буквально, она указывает, что ключ спрятан в какой-то напичканной ловушками гробнице. Потом, по ходу исследования, я обнаружил старое приложение к игре Dungeons and Dragons, которое называлось Tomb of Horrors и было опубликовано в 1978 году. Увидев заголовок, я сразу понял, что именно на него намекал Лимерик. В старших классах Холидей и Мору много играли в D.I.D., а также в прочие настольные ролевые игры. В систему GURPC, в Champions, в Car Wars и Rollmaster. Tomb of Horror представляет собой тонкий буклет или модуль. Он содержал подробные карты и описание каждого уголка жуткого подземного лабиринта, населенного всякой нежитью. Игроки могли исследовать лабиринт, а мастер, глядя в модуль, вел их по сюжету, описывая все, что встречается им по пути. Разобравшись в механизме этих древних ролевых игр, я понял, что модуль D.I.D. по сути был примитивным эквивалентом квеста в Оатисе, а персонажи D.I.D. прообразом аватаров. В какой-то степени настольные игры были первыми симуляциями виртуальной реальности, созданными задолго до того, как компьютеры обрели достаточную мощь для выполнения подобных задач. В те времена, чтобы убежать от проблемы в другой мир, нужно было придумать его самому с помощью ручки, бумаги, игральных костей, книжки с правилами и собственной фантазии. Это открытие потрясло меня до глубины души. Я совсем по-другому стал смотреть на охоту за пасхальным яйцом. Теперь я представлял ее очень сложным модулем DID, а Холидея мастером, несмотря на то, что он управлял этой игрой с того света. Я нашел цифровую копию 67-летнего модуля в недрах древнего FTP-архива. За его изучением у меня родилась следующая гипотеза. холлидей воссоздал Tomb of Horror где-то в оазисе и спрятал медный ключ там. Несколько месяцев я штудировал модуль, заучивая карты и описание комнат в ожидании дня, когда, наконец, обнаружу Tomb of Horror. Вот только Лимерик не давал никакого намека, где ее искать. Единственная ниточка не наводила ни на какие мысли. Надо много узнать, чтобы место занять среди самых удачливых умников. Я прокручивал эти слова в голове снова и снова, пока не начинала хотеть завыть с отчаяния. Много узнать. О чем? В Оазисе было тысячи миров, и в любом из них Холидей мог спрятать свою версию Tomb of Horror. Если обыскивать все планеты по очереди, на это уйдет целая вечность, даже если найти деньги на телепортацию. Самым очевидным местом для начала поисков казалась планета Гигакс во втором секторе. Холидей программировал ее лично и назвал в честь Гэри Гигакса одного из создателей Dungeons and Dragons и автора оригинального модуля Tomb of Horror. Согласно Hunterpedia, пасхантерской вики, планета Gigax состояла из старых модулей D.I.D., однако Tomb of Horror среди них не было. Не было ее и на прочих планетах, основанных на тематике Dungeons and Dragons. Пасхантеры перевернули на этих планетах каждый камень, Если бы гробница там была, ее бы давным-давно нашли, и на доске почета появилось бы первое имя. Значит, гробница спрятана где-то в другом месте, и я понятия не имел где. Но я решил продолжать исследование, пока не узнаю достаточно, чтобы ее вычислить. Может, именно это Холиды и имел в виду, говоря, что надо много узнать, чтобы место занять среди самых удачливых умников. Если кто-то из пасхантеров и пришел к тем же выводам, что и я, они благоразумно молчали. На форумах не было ни единого сообщения с упоминанием Tomb of Horror. Конечно, я отдавал себе отчет, что причиной этому могла быть и глупость, и необоснованность моей гипотезы. В общем, я продолжал читать, смотреть, слушать и запоминать, готовясь однажды наткнуться на путеводную ниточку, которая приведет меня к медному ключу. И вот, наконец, это произошло. Именно тогда, когда я сидел и считал ворон на уроке латыни. Конец седьмой главы.